Память преподобного Зенона. Сей блаженный отец наш Зенон происходил из понта. Оставив здесь огромное богатство, он напоялся источниками учения святого Василия Великого, орошавшими Каппадокию и принес плоды, достойные этого учения. Он служил при дворе императора Валента в числе воинов, с которыми посылались царские грамоты. По смерти этого государя святой Зенон отверг богатство и почетное звание и поселился в одну гробницу, находившуюся в горе, близ Антиохии, и здесь жил в уединении, очищая душу. У святого отшельника не было никакого имущества, кроме ветхого рубища, в которое он одевался. Пищу получал святой Зенон от одного из знакомых, который доставлял ему один небольшой хлебец на два дня — а воду он носил себе сам издалека. Являясь примером глубочайшего смирения, преподобный Зенон в исполнении иноческих подвигов достиг высокого совершенства. Сорок лет провел он в постничестве, приходя каждый воскресный день в святой храм, где слушал божественное слово, преклонял слух свой к поучениям проповедников и приобщался к святых христовых тайн. После того преподобный возвращался в свое убежище, не имевшее ни замка, ни сторожа, потому что оно недоступно было для злодеев и совершенно безопасно. Спустя некоторое время по удалении своем из мира преподобный послал одного из знакомых к себе на родину продать имущество, оставшееся после родителей его, и выдать его брату, принадлежавшую ему часть. Исполнив это, посланный доставил святому его долю. Из нее преподобный Зенон стал благотворить неимущим. Когда же почувствовал приближение кончины, то пригласил к себе антиохийского епископа Александра и сказал ему, «Так как я призываюсь к отшествию из этой жизни, то завещаю тебе, что мог, я раздал сам, как казалось мне лучше, это же остальное не успел раздать, и назначаю распорядителем этого тебя, призывая Бога в свидетели». После того, облобызав святителя, блаженный предал душу свою Богу. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик.